Пожалуйста, Георгий, смелее. Уважаемые Элохим, не могли бы вы рассказать, как была создана Вселенная, то есть материя и время? Ваше любопытство понятно. Приготовьтесь слушать. Рассказ будет долгим. Поскольку вы все знакомы с арамейской и кельтской физикой, я не буду повторять то, что вам уже известно и буду пользоваться терминологией арамейцев. Начнем, пожалуй, с Хара. Правильно их все-таки называть девами, поскольку Хара злые только в этой галактике. Один из их базовых кораблей городов оказался в нашей галактике по ошибке. Это иногда случается. Именно поэтому они не нашли такого мира где для них был бы приготовлен дом, согласно их представлениям о жилой планете. Четыре обитаемые системы внутреннего кольца и шестнадцать таких систем внешнего кольца галактики все были предназначены для людей. Биосфера строилась на двойной спирали и в четверичной кодировке. Все не так с их точки зрения. Но почему это я? Заговорив о Девах, я имел в виду прежде всего их духовного руководителя. Девы называют его Хейлаэлем, вмешалась эстер. Верно. Это слово означает род божественных войск. Это его прозвище. Имеются в виду воины света. Еще его называют носитель света, Люцифер, Утренняя звезда. У некоторых народов он также известен как Брахма. Это и есть его настоящее имя. Именно он ответственен за большой взрыв. Чтобы его осуществить, ему приходится приносить себя в жертву. Поэтому народы Земли, в древности получившие тайные знания, считают, что он умирает. На самом деле это и так, и не так. Умирает точная копия Брахмы, которую он создает как слепок с самого себя, раздваивая свою личность. Но с точки зрения копии все происходит по-настоящему. Энергию, запасенную в виде носителя его личности, он отдает на формирование изначальной материальной частицы, извлекая ее из физического вакуума. Так происходит в начале каждого цикла творения, который продолжается приблизительно 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Извините, Лохим», — вмешался Даня. Что значит приблизительно? Приблизительно. Это значит, что никогда не угадаешь заранее, какова же будет итоговая масса Вселенной и, следовательно, время ее жизни. Вот, например, теперешняя Вселенная, уже намного превзошла этот возраст. Все зависит от того, как много Брахме удается собрать сторонников, служителей света, способных, как и он сам, принести себя в жертву. А почему же он просто не наделал копии себя и своих сторонников? Этого сделать нельзя. Копия может быть только одна, нельзя себя разделить на множество частей. Единственная личность, которой удается себя полностью воссоздать из копии, это сам Брахма. Если сделать так с остальными, то эти части утратят черты личности, образно говоря, сойдут с ума, и поэтому будут не способны организоваться и выполнить задачу. Не думайте, что сотрудники Брахмы менее значимые фигуры. Каждый из них лишь немногим уступает ему по количеству запасенной энергии. Каждый из них превращается в изначальную частицу, которая может вырасти в массу, эквивалентную галактике. Поэтому чем больше будет сознательно жертвующих собой личностей, тем больше будет масса новой вселенной, и тем дольше она проживет. То есть, если я правильно понял... Служители света, приступая к творению новой вселенной, создают свои резервные копии. Зачем они это делают? И что с ними происходит потом? Странный вопрос. Зачем? Затем, чтобы не исчезнуть совсем. Те служители света, которые отдали свою половину, в следующем акте творения участвовать уже не могут. Они пребывают в особом информационном пространстве скрывающимся в специально организованных измерениях. В этом месте можно хранить все, что угодно в оцифрованном виде. На время акта творения там собираются все личности и служители света и темные, творцы жизни вроде нас, со всеми нашими наработками и заделами. Отдел светлых, где живут копии тех, кто осуществил очередной большой взрыв, являются для них вечной наградой. Как они там живут, что делают, мы с Ехошуа понятия не имеем. Этот отдел некоторые земляне называют нирваной. Точно так же, как и мы, плохо представляя условия существования в нем. Одно только известно доподлинно. Светлым в нирване хорошо. Никто не жалуется, все хвалят. И откуда же это известно? Нам зайти туда нельзя но им выходить можно. В том, что касается живой материи, служители света иногда делают нам заказы, то есть ставят задачи. Как же Брахма набирает новых сторонников для очередного цикла творения, спросила Эстер. Слово взял Иехошуа. Я отвечу, поскольку имею к этому непосредственное отношение. Во-первых, 90% девов после своей смерти на поверхности времени, становятся светлыми. Так происходит потому, что в силу особенностей своей генетической программы и благодаря шестеричной кодировке генома, они существа слабоизменчивые. При гаметогенезе механизм крессинговера, то есть произвольного обмена участками гомологичных хромосом, у них отсутствует. Если в брак вступают два дева, один с гаметами А1 и А2, другой с гаметами В1 и В2, то дети их могут получить наборы генов А1-В1, А1-В2, А2-В1 и А2-В2. Только четыре варианта, и все. Поэтому девы такие однозначные и предсказуемые. Их легко инициировать на служение определенной идеи, и они всю жизнь будут ей верны. Брахма этим пользуется и получает около 30% служителей света из числа девов. Во-вторых, остальных он добирает из числа людей и близких к людям гуманоидных рас. Гуманоидных рас? Сколько же их существует? Великое множество, но различия между ними не столь существенны, чтобы их можно было считать разными видами. Несмотря на очень разную внешность, которая является адаптационным признаком, все они могут скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство. Только на Земле живет три расы. Понятно. И как же гуманоиды делятся на светлых и темных, и к какой категории можно отнести, например, меня? Лично вам, Эстер, стать светлой совершенно не грозит. С вашей устойчивостью к темному потоку вы абсолютно не способны на подвиг и самопожертвование. В случае опасности вы всегда будете искать рациональное решение, и вы его найдете. Если вам когда-нибудь надоест играть в кибернетическую биологию, и вы решите присоединиться к миру ангелов, то ваша судьба — быть в нашей команде творцов жизни. Ваш творческий потенциал огромен, и вы будете выдающимся ангелом-созидателем. Все то же самое можно сказать и обо всех присутствующих, и обо всех ваших товарищах, которым вы присвоили статус галактических десантников. Что же касается остальных людей, то вероятность их попадания в число служителей света обратно пропорциональна их устойчивости к темному потоку. Если человек, несмотря на низкую устойчивость, остается высоконравственным, то он непременно станет светлым. А если он становится на преступный путь? Тогда он не станет ангелом, ни темным, ни тем более светлым. Его посмертный путь лежит в шеол, то есть в ад, если говорить по-русски. И это навсегда? Это будет зависеть от самой личности. Пожалуй, расскажу чуть подробнее. Человек, творящий зло и получающий от этого удовольствие, есть человек греховный, безнравственный. В посмертном существовании он попадает в виртуальный цифровой мир, ощущает себя вновь молодым, возродившимся к новой жизни. Но этот мир жестоко беспощаден. Чтобы выжить там... Нужно самому стать жестоким. Впрочем, такому человеку жестокость присуща, и если он пойдет тем же знакомым путем, то есть будет жить за счет других, отнимая и присваивая жизни на необходимые вещи, то он из порочного круга не выйдет. Грешник проживет еще одну жизнь, вновь умрет, и провалится в следующий слой ада, еще более жестокий, чем первый. И так далее. Что же нужно сделать, чтобы вырваться из порочного круга? Есть ли у грешника хоть какая-нибудь надежда? О да, надежда есть. Но он должен сам пожелать этого, сознательно изменить собственную сущность, встать на путь добра. Конкретно это означает постоянно трудиться и бороться, чтобы облегчить жизнь тому, кто оказался рядом. Например, на заработанные деньги накормить голодного, спасти кого-нибудь, рискуя собственной жизнью, стать врачом и лечить всех бесплатно, стать разбойником и напасть на короля, чтобы он не обирал своих подданных, то есть фактически перейти к деяниям, носящим характер самопожертвования. Такая личность, как правило, умирает не своей смертью, но зато поднимается на один уровень вверх, Я сам неоднократно бывал в разных слоях Шеола с целью указать томящимся там личностям путь к спасению и дать им надежду на избавление. И как? Это помогало? Помогало. Но только на некоторое время. Потом воспоминания обо мне сглаживались, исчезали из памяти личностей, и мрачный мир того или иного слоя ада возвращался к исходному состоянию. «Был я и на земле», пытался восстановить законы Моше в их первоначальном понимании, но результат был так себе. Люди стали толковать мои слова по-своему, кому как выгодно. Возникли новые религиозные организации, которые подчинили себе волю людей и моим именем творили зло и беззаконие. Марта и Георгий все знают о религиозных войнах. Сначала меня объявили помазанникам, что по-эллински звучит как «Христос». Потом так называемые христиане передрались между собой. Моей же настоящей целью было увеличить число служителей света, получаемых от земли, напомнить людям о нравственности, о любви друг к другу, указать путь к свету. Пояснить, что этот путь лежит через самопожертвование. Однако земля к середине 21 века подошла к своей последней черте, за которой всеобщее уничтожение, законы нравственности, Десять главных заповедей забыты. Повсюду действует принцип Человек человеку, волк. Выход с земли годных в ангелы личностей упал почти до нуля. И если бы не вы всеобщая война стала бы неизбежной. «Мне кажется», — вступила в разговор Марта, «что причиной всех бед является перенаселенность планеты людьми. Неужели вы ничего не могли с этим поделать? Вы же элохим». «Мы пытались. Мы действовали обычными для биосферы методами. Контролировали численность с помощью пищевых цепочек, различных инфекторов и хищников. Но беда в том...» что в этой Вселенной люди у нас получились слишком непредсказуемыми. Разброс по уровню интеллекта и творческих способностей оказался слишком велик. Из опыта предыдущих циклов Брахмы, уж извините за этот термин, он означает рождение, эволюцию и смерть Вселенной. Мы знаем, что люди, созданные ради пополнения рядов ангелов, могут без особого ущерба для биосферы достичь такого уровня техники, чтобы запустить вокруг планеты ограниченное число спутников связи. После этого они обычно проникаются необходимостью самосохранения через сохранение биосферы, что естественно для разумных существ. Так обычно и бывает, но только не в этот раз. Предыдущий цикл Брахмы был особенно урожайным на творцов. Количество ангелов-созидателей и ангелов-хранителей возросло многократно. Вот они и натворили всякого разного. А разве вы не контролируете всех этих ангелов? Как можно контролировать свободных художников? Вводить цензуру? У нас это не принято. Критерием ценности творения, то есть биологического вида, является его выживание в свободных условиях Земли. Количество видов живших и живущих на Земле, как никогда огромно, намного больше, чем на аналогичных планетах предыдущих циклов. Все было бы не так плохо, если бы ангелы-хранители не занялись социальными экспериментами с людьми. В результате людям стали известны слишком многие из опасных для них самих технологий. Поэтому мы имеем то, что имеем. На нашей базовой планете жизнь едва не погибла. Когда стало очевидно, что человечество ведет свой технический прогресс ко всеобщей гибели, мы попытались воздействовать с помощью вирусов, но, увы, люди смогли справиться. Даже изощренный в своем коварстве вирус иммунодефицита не стал решением проблемы из-за всеобщего распространения информационных технологий. Люди научились противостоять и ему. Но разве можно применять биологическое оружие? Разве это не убийство, которое запрещает шестая заповедь? Но, Марта, вы ведь сами сказали, что проблема в перенаселенности. Разве не так? И вы совершенно правы. И потом, смерть на земле не означает конец для личности. Мы гарантируем бессмертие для каждого. Своей дальнейшей судьбой личность может распорядиться сама. Более того, все, кто стал ангелом сразу, и все, кто сумеет вырваться из Шеола, получат бессмертие на следующий цикл Брахмы. «А те, кто не смогут выбраться?» — спросил Даня. К сожалению, на время нового Большого Взрыва Шеол сохранению в скрытых измерениях не подлежит, так как Брахме нет до него никакого дела. Его совершенно не заботит то, что кто-то из томящихся там личностей мог бы подняться в слой обучения и все-таки стать ангелом. Но, если честно, он ведь прав. Вырвавшихся из Шеола сравнительно немного. Даже земля в своем пике безнравственности в XX и XXI веках от моего пришествия давала ангелов в десятки тысяч раз больше, чем Шеол. Вы все время говорите об окончании цикла Брахмы, но далеко ли до него? Вот оно, Даниэль. В этом суть нашей встречи. Многие признаки состояния материи говорят о приближающемся конце. Поверхность текущего момента просуществует еще только 50 плюс-минус 5 миллионов лет. Для возраста текущей Вселенной... Равного 7 на 10 в пятнадцатой степени земных лет это сущее мгновение. Поверхность уже давно расширяется с ускорением, это означает потерю гравитационной связанности между отдельными волокнами галактик. Дефицит тахионов, генерируемых центральными черными дырами в каждой галактике, снизил межгалактическую величину гравитационной константы. Постепенно процесс распада распространится и на сами галактики. Когда все остальные константы взаимодействий сойдут с полки медленного дрейфа и ускорят изменения своих величин, произойдет коллапс вещества, стабильные изотопы станут радиоактивными и распадутся. Жизнь, основанная на химии, станет невозможной. Тогда и потребуется новое сотворение Вселенной. Я чувствую, что и с этим есть какая-то проблема. Правильно. Дело в том, что служителей света мы не добрали. Нам бы еще пару миллиардов лет, и тогда мы были бы уверены в успехе очередного большого взрыва. Возможно, вы и ваша цивилизация могли бы нам помочь. Поначалу мы были очень недовольны сложившимся на Иреце положением вещей. После перемещения людей в подготовленную биосферу, их технический прогресс пошел почему-то очень быстро. Возможно, кому-то из ангелов-хранителей показалось, что существование девов на этой планете, пусть даже в самом начале их цивилизационного пути, ставит под угрозу успешный прогресс человеческой цивилизации. Так или иначе, развитие техники у эллинов и романцев вышло из-под контроля ангелов и закончилось разрушительной войной. Спасение арамейского народа удалось достичь с помощью все того же биологического оружия. Специфичная, этнически избирательная бактерия Рубиус помогла оставить за арамейцами восточный континент и остров, но знания, полученные романцами, теперь были в распоряжении арамейцев. Мы думали, что произойдет такой же, как у погибших народов неконтролируемый рост численности населения и коллапс выжившей биосферы. Однако, Шлома-43-й всех удивил, взяв под контроль численность своих подданных. Дальше больше. Состоялось открытие фактора старения, а потом открытие принципа торсионно-магнитного преобразования позволившего создать экраны от информационного мира ангелов — «ментоса», как вы его называете. В конечном итоге арамейцы додумались и до темпоральных генераторов. Теперь путь в космос был открыт. Но космос очень опасен для живых. Но вы и тут нашли выход — стали полуживыми. Мы думали, что это конец. Решили, что и третья планета внутреннего кольца станет такой же ушедшей в себя цивилизацией, как и вторая. Уже решали, что лучше, устроить всемирный потоп с помощью корабля-девов или послать ангелов-разрушителей, как вздом. Но вспомнив об острове, о его диком народе, исправно поставлявшем новых ангелов и служителей света, решили оставить все как есть и не просчитались. Когда на Земле сложилась критическая ситуация, тщательные расчеты будущего показали возможность спасения нашей базовой планеты с помощью арамейцев, вышедших в космос. Вам, Марта, и вам, Даниэль, удалось найти друг друга с помощью Эстер. И мы вам очень благодарны за вашу веру. Если бы вы не поверили в расчеты судьбы, вы бы не встретились а Земля уже к настоящему моменту перестала бы существовать, как планета живая. Если бы это произошло, мы бы потеряли эту галактику. Одну из двадцати человеческих галактик и при этом наиважнейшую. Вы, Марта, отважно боролись против мирного атома, имея в арсенале лишь подручные средства и незаурядные технические способности. Вы, Даниэль, совершили величайшее открытие в энергетике, интуитивно нащупав возможность взять под контроль физический вакуум. Этому открытию позавидовал бы сам Брахма. Вы, Эстер, владеете даром ясновидения, поэтому Даниэль смог пройти через критическую вилку судьбы. Кроме того, мы очень благодарны за созданные вами бактерии, которые расправились с химическим оружием морскими нефтепромыслами, авиацией и органическими нитратами. И, наконец, вы, Георгий, вы – первый контактер. Ваши знания и ваша смелость позволили арамейцам принять правильное решение о вмешательстве в дела Земли. А ваша мысль внедрять перепрограммированные нанопроциты половой защиты через продовольственную помощь – просто великолепна. Благодаря этой идее, биосфера начала оживать и получила второй шанс. Численность человечества стала уменьшаться, а выход положительных личностей увеличился. За все эти ваши заслуги я вручу вам награду. Она позволит вам беспрепятственно посещать все населенные миры этой галактики. А если арамейцы построят корабль по проекту Млахима, то и другие галактики. Возьмите. Эстер, в этом платиновом контейнере ключ к совместимости биосфер. Это споры специальной бактерии, их можно прорастить и размножить на обычной лабораторной питательной среде. Суть микроорганизма в том, что он вырабатывает антитела против абсолютно всех вирусов, когда-либо применявшихся на Земле. Сама эта бактерия безвредна для человека, но если ее ввести внутримышечно, то через месяц организм землянина будет очищен от всех вирусов. Очистить от вирусов можно и растения, и животных. Таким образом, если вы захотите, можете перенести отсутствующие у вас виды к себе домой, на Эрец. Правильно ли я поняла вас, Ехошуа? Вся наша биосфера перенесена отсюда, с Земли, а отсутствие в ней вирусов обусловлено действием этой самой бактерии? Все верно, дорогая Эстер, так оно и было. Биосфера Эреца комплектовалась по минимуму и из соображений целесообразности. Поэтому хищники представлены лишь под отрядом кошкообразных, семействами кошачьих, мангустовых и виверровых. Нет райских птиц и многих разных видов, которые появились здесь на Земле исключительно благодаря любви к искусству наших ангелов-творцов. Слово взял Дани. «Вашему дару и лохим цены нет. Теперь организм моей любимой Мертхен может быть очищен. Она сможет переехать на Ирец и жить со мной. Благодарю вас от всей души и от всего арамейского народа». «Извините, можно еще вопрос?» «Конечно, Эстер. Для того мы здесь и собрались, чтобы вы смогли получить все ответы. А то как-то несправедливо получается. Мы про вас знаем все» а вы строите смутные догадки. Расскажите о вирусах, для чего они вам понадобились, ведь не только как оружие против невмеру расплодившихся видов. Разумеется, не только как оружие. Хотя и такое назначение иногда имело место. Может быть, для вас это будет откровением, но мы, ангелы-строители жизни, намного отстаем от вас, арамейцев, в своих технических достижениях. Собственно, мы к превосходству в этом и не стремимся. Всей техникой многомерного пространства заведует Брахма. Иногда он выполняет наши заказы, иногда мы выполняем заказы на разработку живой материи для него, точнее для его подопечных девов. Вы, Эстер, пользуетесь для монтажа генома техническими средствами, созданными гениями ваших инженеров. Мы тоже имеем лабораторные комплексы аналогичного назначения. Но как внести изменения в геном многих особей, которые живут не в лаборатории, а в реальной биосфере? Вот для этого и нужны вирусы. Через них легко внедрить в геном новые свойства. Вирусы с записанными на них изменениями легко и автоматически распространяются по популяции. Как мы создаем новые виды на базе существующих. Это и есть эволюция. Земля – наша лаборатория и испытательный полигон. Поэтому-то она и полна вирусов. Ну а при перенесении на другую планету особи вида очищаются вот этим самым универсальным антивирусом.